Порк стоял с маленькой дыней в руках, не зная, к какому же они в конце концов придут решению. И тут все услышали возгласы Присси. «Батюшки Свет! Мисс Карлетт! Мисс Мелли! Идите сюда скорей!» «Кто там?» — воскликнула Скарлетт и, вскочив со ступенек, бросилась через холл. Мелли бежала за ней по пятам, остальные спешили следом. «Эшли!» — пронеслось у Скарлетт в голове. Или, быть может, это дядюшка Питер, дядюшка Питер от мисс Питти. Все выбежали на крыльцо, и глазам их предстала высокая фигура старого седовласова тирана тетушки Питти, слезавшего с тонкохвостой клячи, покрытой вместо седла куском одеяла. На широком черном лице привычное выражение спокойного достоинства — Не без борьбы уступало место восторгу от встречи со старыми друзьями, вследствие чего лоб дядюшки Питера прорезали строгие морщины, а рот расплывался в улыбке, как пасть старой беззубой гончей. Все, и белые, и черные, сбежали по ступенькам ему навстречу. Все жали ему руки и засыпали вопросами. Но голос не прозвучал отчетливее других – «Тетушка не заболела, нет?» «Нет, мэм, она держится, храни ее, Господь», отвечал дядюшка Питер, бросая такой суровый взгляд сначала на Мелани, затем на скарлет что они сразу почувствовали себя провинившимися, хотя еще не отдавали себе отчеты в чем. «Она держится, но она шибко в обиде на вас, молодые мисс. и Если уже говорить напрямки, так и я тоже». почему дядюшка питер что мы такое да уж не прикидывайтесь будто не знаете мало что ли писала она вам писала и писала просила приехать я что ж тоже не слепой видал как она получит письмо и сидит слезами обливается у вас значит столько много дел на этой старой ферме что вам ни почем нельзя воротиться домой но дядюшка питер И как это вас угораздило оставить мисс Питти одну одинешеньку, когда она страх, как всего, боится? Вы же не хуже моего знаете. Мисс Питти, отродясь, не живала одна. А уж нынче, как воротилась из Мейкона, так день и ночь трясется и трясется от страха. И мне велено сказать вам напрямки. Я, дескать, в толк не возьму. Как могли они так покинуть меня в час моих великих испытаний? ладно уж замолчи резко оборвала его мамушка задетая за живое тем что дядюшка питер окрестил тару старой фермой да где ему городскому неучу негру понимать разницу между фермой и плантацией а у нас тут что не час испытаний а мы тут как же будем без мисс карлет без мисс мэлли может они нам нужнее вашего Чего ж это мисс Питти не позовет к себе своего братца, ежели она в такой беде?» Дядюшка Питер бросил на нее уничтожающий взгляд. «Мы уже, почитай, сколько лет не знаемся с мистером Генри, и мы слишком старые, чтобы менять теперь наши привычки». Он повернулся к дамам, которые всеми силами старались сдержать улыбки. «А вам, молодые мисс...» Должно быть стыдно. Бросили бедную мисс Питти одну, когда у нее половина друзей поперемерла, а другие в Мейконе, а в Атланте полным-полно солдат Янки и вольных голодранцев-ниггеров. Мелани и Скарлетт смиренно выслушали эту отповедь, но в конце концов не выдержали и расхохотались, припав друг к другу на плечо. Подумать только, тетушка Питти, отрядила дядюшку Питера в тару, чтобы отчитать их и привести обратно. Тут уж и Порк, и Дилси, и мамушка разразились громким хохотом, радуясь тому, что поноситель их любимой тары явно посрамлен. Сьюлин и Кэрин хихикали, и даже по лицу Джералда пробежало подобие улыбки. Смеялись все, за исключением дядюшки Питера, который со все возрастающим гневом Досадливо переминался с одной огромной плоской ступни на другую.